святых мучеников Васа, Евсевия, Евтихия и Василида. Святые мученики Вас, Евсевий, Евтихий и Василид пострадали в царствование Диоклетиана. Сначала они служили при царском дворе, были богаты и принадлежали к членам царского синкрита. Увидев страдания святого священномученика Феопемта, епископа Никомедийского, они уверовали во Христа и приняли святое крещение». Вследствие этого они были приведены к нечестивому царю для мучений и приняли мученическую смерть с пятью своими рабами. Святой Вас был закопан до половины тела в ров, изрубленный по всему телу, предал дух свой Богу. Святой Евсевий повешен вниз головой и рассечен на части. Святой Евтихий был связан за руки и за ноги и сильно растянутый между четырьмя столбами растерзан. Святой Василит был зарезан ножом, И так все они приняли венцы мученические.